Археологический музей. Двор музея. Следует сразу оговориться, что по состоянию на 2019 год вся византийская экспозиция первого этажа музея закрыта. Но мы тем не менее будем рассказывать про все, что в нем есть византийского, в надежде, что когда-нибудь он вновь будет функционировать в своем полном виде. Обогнув правое, если смотреть с фасада крыло музейного здания, мы оказываемся перед его внутренней стеной, где стоят византийские архитектурные обломки. Лишь немногие из них поддаются атрибуции. Вот, к примеру, обломок Фриза, номер 5985, с роскошным растительным орнаментом и обрывком греческой надписи. Заметим, выполненный не вырезыванием букв, но наоборот, методом рельефа, когда фон понижается и буквы становятся выпуклыми. Разумеется, это куда более трудоемкий процесс. И после VI века мы с такой техникой больше не сталкиваемся. Это украшение храма Полиевкта. Именно благодаря сохранившимся отрывкам надписи, таких обломков в музее еще несколько, византинисты сумели понять, что раскопанные в Сарачхане руины принадлежали именно этой церкви. Дальше возвышается колонна со слезками, номер 4568, видимо, с форума Тавра, а за ней несколько очень красивых корзиночных резных капителей с крестами. Номера 5679, 7725, 7243 и 7244. Это опять из полиевка. Такой вид капители – ранневизантийское ноу-хау. Античность его не знала. Дальше начинается пандус. Перед его подножием стоит, причем вверх ногами, невзрачная база из-под колонны, номер 9573. На ней кустарно выполненная надпись «Гекуба». В знаменитых банях Зевксиппа стояло более 80 статуй исторических и мифологических персонажей, и мы даже знаем, каких, но единственное, что осталось от всего этого великолепия – два постамента из-под мифологической строянской царицы Гекубы и вполне реального древнего драматурга Эсхина. Подпись, судя по всему, была сделана тогда, когда люди начали подзабывать, какой принято изображать Гекубу. Дальше вверх по пандусу с левой стороны Еще две колонны из церкви Полиевкта, номера 2407 и 4545. Античное собрание и новейшие находки. Войдем теперь внутрь музея. Разумеется, нам придется оставить без внимания античные залы в целом, однако в них есть несколько экспонатов, вплотную подводящих к византийским временам. Справа от входа в самом дальнем зале экспонирован Бюст основателя Константинополя, императора Константина, номер 5296 Т. К сожалению, плохой сохранности. Прежде чем покинуть зал, отметим про себя немыслимое совершенство, которого достиг Поздний римский портрет, особенно по контрасту с тем, что ждет нас в византийских залах. Теперь перейдем в северное крыло, налево от входа, где перед лестницей, ведущей на второй этаж, сидят два мраморных льва, номера. 913-Т и 914-Т. Многие путешественники еще видели этих львов на их изначальном месте. Они украшали ложный морской фасад дворца Вукулеон, созданный при Константине Багринародном с использованием позднеантичных обломков. К их числу относятся и сами львы. Первый этаж, первый зал. Пандус ведет нас чуть под уклон, но остановимся, тем не менее, у роскошного саркофага из пестрого камня, номер 2814. Он принадлежал кому-то из императорской семьи, а найден был во дворе мечети Султан Селим Джами. Со всех сторон саркофаг украшен аркатурой на колонках, причем, если базы колонн еще совершенно античные, то капители уже чуть упрощенные. Войдем в первый зал. Оставляем за собой право комментировать не все экспонаты, но лишь самое основное. По левую руку обращают на себя внимание два поставленных друг на друга саркофага. Верхний номер 2395 Т, относится к V веку и происходит из Студийского монастыря. На нем представлен вход Христа в Иерусалим. Одежды персонажей совершенно еще античные. Вместо осляти под Христом конь со сбруей. На нижнем, еще более раннем саркофаге, номер 5769 Т, его датируют концом iv началом V века, изображены три чуда Христа – воскрешение Лазаря, исцеление слепого, и исцеление кроветочивой жены. Христос здесь совсем молодой, безбородый, с короткой прической римского типа. Следующий саркофаг, номер 2731-Т, явно императорский. Он из черного мрамора и украшен растительным узором с птицами. Его можно датировать восьмым ix веками, но, к сожалению, вопрос о том, кто из императоров обрел здесь последний покой, остается открытым. Рядом саркофаг номер 5798Т, изготовленный в V-VI веках, с изображением парящих ангелов с хризмой, которые выглядят несколько грубее, чем похожие ангелы на саркофаге Пульхерии, о которой ниже. Растительный орнамент здесь добавлен аж в XII-XIII веках. Перенесенный из монастыря Липса ранневизантийское рельефное изображение пророка Ионы номер 4517Т. Интересно своим китом больше всего похожим на крокодила. На правой стене того же зала погребальный рельеф номер 5422 Т, пятого века, на котором изображен Христос в окружении апостолов Петра и Павла и двух женщин. Апостолы больше всего напоминают языческих философов. Христос же опять безбород и юн. На Архангеле Михаиле номер 4258 Т из Аркасоли Нарктекса Хоры то есть парадная перевесь византийских императоров. В левой руке Михаил держит сферу, подобно архангелу на мозаике Святой Софии, о котором мы рассказывали. Здесь же можно видеть фреску с изображением Святого Меркурия, номер 4608, конца XIII – начала XIV века из Одалар-Джами. Наиболее загадочный экспонат находится в середине зала. Это двусторонняя грубо обработанная рельефная плита XI-XII веков. Номер 755 Т. На одной ее стороне изображено существо с фигурой человека и головой волка, может быть, это маска. Одежды на нем нет, зато в руках имеется оружие. Выполнено это изображение довольно беспомощно и с явным нарушением анатомии. Обе ноги у существа как бы правые. Надпись гласит «Кинокефал», то есть «Письеглавец». На другой стороне плиты похожее существо, с головой или в маске медведя и с намордником на пасти. У одного существа ярко выраженные половые признаки мужчины, у другого – обоих полов. Что все это может означать, понять непросто. Писиголовое существо вроде бы изображено на одной из фресок в лестничной башне Софии Киевской, где представлен Константинопольский ипподром. На нем ведь, как мы знаем, проводились не только бега, но и различные представления в том числе, возможно, на сюжеты из легенд про Александра Македонского, который якобы победил кинокефалов. Участники этих представлений как раз и могли надевать на себя собачьи маски. Между прочим, из этого племени, по мнению византийцев, происходил святой Христофор, которого изображали с пёсьей головой. В глубине зала фрагмент рельефа номер 4207, представляющий императора в Лоросе, кстати, в реальной жизни, Василевцы надевали его не так часто, как об этом можно заключить из сохранившихся парадных изображений, уж больно тяжел. Найден в западной части города. Дальше видим относящийся к X-XI векам рельеф номер 5799-Т с вознесением Александра Македонского на грифонах. Православные греки рассказывали о языческом царе самые невероятные истории. Его мать покончила с собой, однако ребенок выбрался из утробы, У Александра было одно ослиное и одно собачье ухо, но он скрывал это и поэтому последовательно убивал всех своих цирюльников. Сестра Александра была медведицей, а мать тюленихой и так далее. Существовало поверье, что ежегодно на Сретенье сестры Александра Нереиды якобы выныривают из моря, хватаются за борта кораблей и спрашивают, жив ли царь Александр. Моряки должны ответить – «Жив царь Александр! Жив! И царствует, и правит миром!» Тогда таинственные существа начинают петь и отпускают корабль, но в случае отрицательного ответа топят его. Самым парадоксальным выглядит рассказ о полете по небу на грифонах, кощунственно намекающий на вознесение спасителя. В том же зале можно видеть рельеф номер 652Т, изображающий охоту льва на оленя. Этот мотив напоминает одну из композиций в Музее Мозаик и мраморную икону номер 4730 Т XI века «Богородица с младенцем в типе Адигитрии». По краям одежды и на нимбах отверстия от окладов. На лбу у Богородицы след металлического креста. На левом и верхнем полях вырезана стихотворная надпись 12 Цитата. «Уже давно Израиль заставил течь источники Христа. Слепой прозрел для познания Бога. Теперь его мудрость удвоилась». Конец цитаты. С правой стороны по ходу осмотра – мраморная инкрустированная икона Святой Евдокии, номер 4309, с подписью. Святая изображена в императорском облачении и в короне, отчего исследователи предполагают, что это образ покровительницы кого-то из женщин императорского дома. Вопрос только в том, кого. Согласно первой версии, это могла быть императрица Евдокия, жена Феодосия II. Однако известно, что она, заподозренная в супружеской измене, умерла в ссылке, и поэтому вряд ли могла быть заказчицей такого роскошного парадного изображения. Кроме того, императрица Евдокия жила в V веке, а икона сделана несколькими веками позже. По другой теории, образ предназначался для Евдокии дочери императора Константина VIII, изувеченной болезнью и закончившей свои дни в монастыре Липс, где и была обнаружена икона. Все вроде бы сходится, однако эта Евдокия жила в XI веке, а по стилистическим признакам Икона более ранняя и отражает эстетические представления конца IX-начала X века с характерной простотой в трактовке форм человеческого тела и с любовью к многоцветным украшениям в архитектуре и скульптуре. Так что перед нами, скорее всего, Евдокия, третья жена императора Льва VI. Этот Василев провозгласил святой свою первую супругу Феофано, потом таким же образом обошелся и со своей второй женой зои Зауцей и, наконец, в 900 году. Женился в третий раз на Евдокии в Она родила ему долгожданного сына, после чего мать и сын сразу умерли. Вот Константин Липс и решил напомнить Василевсу о любимой жене. Рядом с иконой расположился неожиданный экспонат – статуя акробата, стоящего на голове, номер 4262, найдена в окрестностях мечети Нуросманье. Как видим, простые мирские развлечения не только допускались в Константинополе, но, что гораздо интереснее, могли становиться объектом эстетизации. В середине того же зала находятся рельефы XII века с изображением павлинов номер 3978 и 3979. Павлин был одним из самых многозначных символов в византийской культуре. Он намекал, с одной стороны, на райский сад, а с другой – на императорскую власть. Согласно византийскому соннику, цитата, «павлин» часто означает «царя из-за красоты его оперения и хохолка на голове». Конец цитаты. Изображение павлинов можно видеть и в церкви хора. Слава Вознице Парфирия. Условной границей между первым и вторым залами служит рельеф номер 1163-1164 X века с персидским чудовищем Синмурф. Миновав его, взглянем по левой стороне на ранневизантийский амвон, номер 1090-Т, с интересной сценой поклонения волхвов. К ранне-византийскому времени относится и найденный в Фатих Джаме медальон номер 930 с бюстом евангелиста. Лицо его чрезвычайно выразительно, а в руках он, кстати, держит кодекс, а не свиток, как это было бы еще совсем недавно. Переход от одного вида книг к другому был настоящей революцией. Здесь же, на порфировой колонне, стоит капитель, номер 599-Т, с колоссальной головой океана, волосы, брови и борода которого составлены из листьев. Датируют ее первой половины шестого века, ибо капитель с маской ранневизантийское изобретение. Дальше за стеклом открывается вид на подлинную стену пятого века. Это баня Александра, которую можно также рассмотреть сверху, с площадки недалеко от входа в топ копы. Едва ли не самые важные экспонаты второго зала – два постамента от статуй, воздвигнутых на рубеже V-VI веков на ипподроме в честь знаменитого возницы Парфирия. Вообще-то их было семь. Парфирий часто переходил от синих к зеленым и наоборот, так что каждая сторона старалась перещеголять соперников в комплиментах. Помимо сведений о статуях, до нас дошли 32 посвященные ему эпиграммы. Парфирий был божеством для всех слоев населения. До этого статуи дозволялось воздвигать лишь ушедшим на покой возницам, но император Анастасий отменил этот запрет, чтобы канализировать болельщицкую активность в сторону от городского насилия и дебошей. Похоже, это ему удалось. На семи из восьми рельефов, украшающих верхние регистры обоих постаментов, изображен сам Порфирий в позе триумфатора на квадриге, то есть четверке коней. Над ним неизменно парит богиня Тихо, И тут мы должны сразу сказать главное. Все рельефы удивительно беспомощны в художественном отношении. Тихо, словно исполняет акробатический трюк, стоя на плечах у возницы. Фигуры вырезаны неискусно, они застыли в нелепых фронтальных позах. Авторам неизвестная эстетика пустого пространства, они будто задались целью заполнить изображениями каждый сантиметр поверхности. В этом, согласитесь, есть что-то от детских рисунков. Мы знаем... Церковые партии располагали огромными средствами и могли при желании нанять самых лучших скульпторов и резчиков. Стал быть, здесь не халтура, не спешка, а что-то другое, глубинное, природу чего мы не вполне понимаем. Но вернемся к экспонатам. Ближе к нам так называемая «Новая база» номер 5560, найденная во втором дворе дворца Топ-Копы во время раскопок 1963 года. В действительности она нова только временем обнаружения, а создали ее несколько раньше, чем старую, которая ей явно подражает. Высота новой базы – 3,5 метра. На верхней площадке, что, конечно, трудно разглядеть, выемки для ступней статуи, которая, судя по всему, была в натуральную величину, так что весь памятник, с учетом заглубления, поднимался на высоту 4,5 метра. Спереди и справа на камне заметны следы пожара, видимо, напоминание о 1204 годе. Статуя была поставлена партией зеленых. Сзади на постаменте выбиты друг под другом две эпиграммы. В отличие от большей части панегирических стихов этого времени, они, особенно верхняя, созданы талантливым поэтом. Напоминает несколько более позднюю лирику Агафия. Верхняя эпиграмма гласит «Скульптор отлил в бронзе возницу. О, если бы он отразил и размах его таланта!» то соединение мощи и изящества, насчет которых природа, произведя их на свет поздно, поклялась: я не смогу породить из себя ничего похожего. Эта клятва была произнесена устами, не нарушающими клятв. Порфирию первому и единственному она отдала всю свою милость. Конец цитаты. Нижняя эпиграмма переводится так: цитата. Если бы унелась зависть. Если бы кто-нибудь захотел непредвзято рассмотреть состязание, все бы засвидетельствовали подвиг Парфирия. Посчитав его победы, все бы наверняка сказали, за такие труды этот дар слишком мал. Все эти награды, которые во все времена получали возницы по будучи собраны воедино, лишь тогда составили бы ему подобающий дар. Конец цитаты. Упомянутая здесь зависть становится понятна, если учесть, что одно из партий, требовалось согласие второй на возведение статуи. Этим правилом императоры пытались предотвращать взаимное насилие болельщиков. В нижнем регистре, на задней стороне новой базы, изображена императорская кафизма, а в ней император Анастасий. Именно к нему повернуты лица окружающих его вельмож. Именно ему они высылают словословие, поскольку всякая победа любого из возниц неизменно считалась и его победой. На левой боковой стороне постамента сверху написана следующая цитата. «Для других поводом к возведению статуевых честь является их возраст. Но тем, кого оценивают по их победам, нужны не седые волосы, а доблесть, за которой следует слава. Доблесть, благодаря коей Парфирий дважды выиграл великолепный приз, гордясь не десятками лет, но сотнями побед, которые, при всем своем множестве, все родственных Харитом», — конец цитаты. Эта эпиграмма указывает на то, что над ней возвышалась уже вторая статуя возницы Порфирия. Все вышеприведенное сочинено в стихах, но Стелла имеет и прозаические надписи. Одна из них сопровождает изображение богини Тихи, — цитата. «Ты не одержал более великой победы, чем та, что продемонстрировала людям славу зеленых. В заезде ты победил своих соперников Парфирии и пленил тех, Кто тебя ненавидел? Конец цитаты. Имеются в виду, конечно, болельщики партии синих. Кроме того, внутри верхнего угла около нижнего рельефа неожиданно появляется еще одна самочинная прозаическая надпись или, скорее, граффити. Цитата: Я Дазис говорю, пусть победит удача зеленых. Конец цитаты. На правом боку новой базы еще две надписи. Верхняя из которых представляет собой сильно поврежденную эпиграмму. Цитата. Безупречными вестниками твоих побед Парфирий являются венки от твоих противников. В ходе состязаний ты неизменно побеждал одного за другим всех, кто с тобой состязался в искусстве бегов. Они сделались игрушкой твоего мастерства. Посему ты, единственный, снискал уникальный приз по бронзовой статуи от каждой из партий. Конец цитаты. То есть, Парфирий, прославившийся своими переходами от синих к зеленым и обратно, имел статую на обоих концах и подробной спины, как на северном конце у синих, так и на южном у зеленых. Ниже опять прозаическая надпись, цитата, «Уступая зеленым в состязании, говоря, что это неслыханное развлечение было для Порфирия лишь забавой, синие признали поражение, они, которые так часто домогались тебя о Порфирии», конец цитаты. Здесь мы имеем дело с какой-то напряженной внутрифанатской дискуссией, пафос которой от нас скрыт, но жар ощущается по-прежнему остро. Теперь перейдем к стоящей чуть дальше старой базе, номер 2995, От статуи возведенной партией синих на передней ее стороне обозначены клички всех изображенных здесь лошадей: Аристид, Палестинарх, Пир, Эвтиник. Ниже находится прозаическая надпись: цитата Блестящий Парфирий, он единственный, кто сумел победить всех там И всех здесь, а потом на побежденных лошадях, да еще дважды. Конец цитаты. Там же можно прочесть восклицание по латыни, записанное греческими буквами. Ты победишь Порфирий. Во втором регистре изображены слуги, меняющие выигравших лошадей на только что побежденных. Победа на таких лошадях считалась особенно почетной. На левой стороне снова идут клички лошадей рядом с их портретами. Никополем, Радиат, «Пир Эфтиник». А ниже, опять, прозаическая надпись, сделанная чрезвычайно разговорным, можно даже сказать, приблотненным языком, и весьма темные по смыслу. Цитата. «Партия зеленых говорит, нам нет дела, нравится это кому-то или нет, отдай нам Парфирия. Пусть те подвиги, которые Парфирий совершил для услады синих, он свершит и для услады зеленых, или же пусть он сам выберет себе цвет». Конец цитаты. Наконец, на правой стороне вверху написано, цитата: "Скульптор изобразил в бронзе Парфирия точно, словно дышащего, но кто изобразит очарование, подвиги, божественное вдохновение его искусства и его победу, никогда ему не изменяющую". Конец цитаты. Дальше опять имена лошадей: Алиевс, Анфипат, Кинаг, Пелорий. Лошади в этом мире были не меньшими героями, чем их возницы. Однако пора двигаться дальше. За постаментами очень выразительная мраморная голова номер 5278 середины V века. Тем более впечатляющая, что она находится поблизости от беспомощных и подромных рельефов. Обратим внимание, глаза статуи раньше были инкрустированы самоцветными камнями, но и страшное зрелище должно быть. Впрочем, лишь с современной точки зрения. В глубине зала... Бюст колоссальной императорской статуи из Парфиры номер 1174, IV века. У самой же дальней стены, созданная в 387 или в 390 году, статуя императора Валентиниана II, номер 2264, в консульском облачении. Тоника с рукавами, плащ-далматик и тога. Отсутствующая левая рука была простерта вперед, а в правой он держал скипетр с орлом. На ногах императора кальции, то есть ботинки, а не сандалии. Подставка у ног имеет форму кипы свитков с несколько удручающей наглядностью, напоминая о том, что бюрократия была основой позднеримской государственности. Статуя стояла в какой-то нише, о чем свидетельствует небрежно отделанная спина. У правой стены зала стоит мраморная капитель номер 5436 Т, второй половины V века, первой половины VI. Интересно, что она двухъярусная, с листьями оканфа на нижнем уровне и четырьмя орлами по углам верхнего. Обратив внимание на маленькие мраморные бюсты отличного качества в стеклянной витрине, пройдем в середину зала, где на полу разложена большая трехчастная мозаика V-VI веков, номер 1642. Удивительное соседство. Рядом изображены орфей, играющий на лире, пан с флейтой и слушающие их животные, включая кентавра, А рядом две стоящие святые Феодосия и Георгия. Любопытно, что языческая сцена не сопровождается никакими письменными пояснениями, а имена святых аккуратно подписаны, христианская культура более вербальна. Дальше вдоль стены плита парапета номер 1153 на которой изображен бой человека со львом, на заднем плане кентавр. Разумеется, это не языческое искусство, а подражание ему выполненная в восьмом-девятом веках. В этом панно чувствуется также влияние Востока. Возможно, здесь подражание дворцу халифов-амиядов. Не стоит проходить мимо стеклянного столика, по бордюру которого идут красивые и тонко сделанные рельефы четвертого века, номера 2297, 2299, 4578. Очень хорош и страшен кит, проглатывающий пророка Иону. Длинный, с хвостом и крыльями. В другой сцене Ева, еще только ведущая беседу со змеем, уже прикрывает рукою срам. Лазарь, уже воскрешенный, но еще спеленутый в саван, скосил глаза на Христа. Лев, который должен съесть пророка Даниила, изгибает спину так же, как тот, что изображен в музее мозаик. Очень высокое качество резьбы видно и в рельефной сцене крещения Христа в Иордане V-VI веков, номер 901. Отметим, что у спасителя видны признаки пола, чего в позднейшей иконографии не будет. Вокруг люди с простынями, что тоже необычно. Второй этаж. Первый, второй и третий залы. Главный экспонат первого зала, в который мы вступаем, поднявшись на второй этаж, кусок гигантской цепи номер 891 м которую в моменты военной опасности натягивали на деревянных буйках у входа в Золотой Рог. Один край цепи крепился на башне Галата, другой — на башне Кентинарий на мысу Сарайбурну. Общая длина цепи составляла 550 метров. Она весила 4,5 тонны и состояла из 407 звеньев, каждая весом от 8 до 18 килограмм. Другие куски цепи хранятся в Морском музее, а еще в Военном музее и крепости Румелихисар. Ни одному вражескому флоту, ни арабскому, ни русскому, Так и не удалось прорваться через это заграждение. Лишь один человек исхитрился преодолеть галацкую цепь. Варяжский принц Харальд Хардрада, который много лет верой и правдой служил Василевсом, но в 1044 году был неожиданно посажен в тюрьму. Говорили, что он посватался к племяннице императрицы Зои, но та сама неровно дышала к могучему викингу и из ревности велела его арестовать. Харальд бежал из тюрьмы, сел с приближенными владью, стоявшую у причала Золотого Рога, и поплыл к цепи. Когда до нее оставалось совсем немного, Хардрода велел своим спутникам бежать на корму, корабль, налетев на цепь, по инерции продвинулся через нее до половины, и тогда Харальд со своими людьми перебежал на нос, и ладья перевалила на ту сторону. В 1203 году крестоносцы, штурмую город, захватили Галатскую башню и, овладев концом цепи, опустили ее ниже фарватера. Так их корабли вошли в залив Золотой Рог. Кстати говоря, эту же цепь османы сами пускали в дело в июле 1624 года, когда запорожские казаки грабили побережье Восфора. Все остальное пространство первого зала занято экспонатами, относящимися к жизни латинин в Галате, и поэтому останавливаться на них мы не будем. Во втором зале нашего внимания заслуживает лишь погребальный рельеф V века, номер 5423 на котором изображен Христос с апостолами. Примечательно, что Спаситель держит в руках книгу, а апостолы — свитки. Что касается третьего зала, то он до середины заполнен античными экспонатами, и мы проходим прямо к византийской части экспозиции. Там выставлено сразу несколько надписей, снятых с городских стен, в том числе сделанные Андроником II в 1334 году, номер 1649-Т, и Иоанном VIII, В 1433 номер 1648 т. Здесь же находятся куски мраморных рельефов, номера 4213, 214, 15, 18, 19, с едикуле, то есть с золотых ворот. И фрагменты мраморной фигуры императора IV века, номер 1094, в керасе и с мечом довольно грубой работы, происходящей оттуда же. Дальше экспонируются водопроводные трубы IV века. Номер 761Т-914Т-91.3Т. В одном фольклорном житии Константина Великого рассказывается, что он оставил главному архитектору городу огромную сумму денег на строительство, а сам уехал на войну. Когда император вернулся, он не обнаружил никаких построек и очень разгневался. Но архитектор объяснил ему, что все средства ушли, как мы бы сейчас сказали, на инфраструктуру, в частности и на те трубы которые можно сейчас видеть в залах музея. В этом же зале представлены надписи с морских стен, рассказывающие о ремонтных работах разного времени. Три фрагмента номера 1654-Т, 2476-Т, 2363-Т, снятые возле кеск на берегу Мраморного моря, в которых упоминается Варда, дядя Михаила III. Это был покровитель наук и искусств, убитый будущим Василием I. В шестом году надпись номер 1467 Т найдены между воротами Кум-Капы и Ени-Капы и повествующая о восстановлении стены в 1448 году Георгием Бранковичем, королем Сербии, который считался богатейшим монархом Европы. А также надпись номер 2477 Т о починке морских стен императором Феофилом. Огромный рельеф богини Ники номер 948 Т. Изворот балат, по всей видимости, относится к VI веку. Впрочем, есть гипотеза, что это вовсе даже не Ника, а какой-нибудь архангел. Здесь же находится корзиночная капитель номер 91 6 т то немногое, что осталось от знаменитой церкви Богородицы Халкопратийской. И мраморный рельеф X-XI веков номер 71.59Т с изображением святого Самсона. Этот святой якобы исцелил императора Юстиниана, о чем мы рассказывали выше. Обратим внимание также на украшения номер 847 по 8418 8922 89 83-24, исчезнувшего дворца в Укулеон, и на капитель с крылатым конем Пегасом, номер 2404-Т, которая могла украшать кофизму подрома. Здесь же разложены куски его трибун, номер 5153, и 5154, и один из примечательнейших экспонатов «Голова змеи», номер 18М, отрубленная от тамошней змеиной колонны, о которой ниже. Второй этаж, четвертый зал. В четвертом зале нас первым делом встречают инкрустированная колонна VI века из церкви святой Ефимии, номер 715253Т, и взятая оттуда же надгробная плита, номер 9122, митрополита Стефана XIV века, а также мраморная икона рельеф самой Ефимии номер 918 91 XIII-XIV веков. Дальше видим мраморную капитель номер 942-Т с надписью «Бог святых, помоги владыке Ираклию». Особого внимания заслуживает бюст молодого человека номер 5028, носящего прическу, характерную для императоров конца IV века. На голове его Царская диадема, состоящая из двух рядов жемчужин, закрепленных на обруче, который украшен в передней части каким-то четырехугольным драгоценным камнем в окружении восьми жемчужин. Этот бюст изготовили для того, чтобы поместить на статую императора. Головы-то делались съемными, это экономило материал. Статуя до нас не дошла, но ее обломок нашли неподалеку от Форума тавра. Традиционно бюст приписывают императору Аркадию, правившему единолично с 395 до 408 -го года. По словам современника, он был, цитата, «малого роста, сухощавый, слабосильный, вялость его души, обличал характер его речи и свойства глаз, которые смыкались сонливо и болезненно». Конец цитаты. В лице Аркадия поражает контраст между мягкостью нижней части лица и застылой москообразностью верхней. Холодный и отрешенный взгляд юного императора устремлен вверх. Недаром ведь мудрец Синесий советовал ему неизменно пребывать в состоянии божественного покоя. Видимо, бюст был сделан сразу, как только умер Феодосий I, и его 18-летний сын Аркадий оказался владыкой Восточной империи. Тогда еще никто не знал, что ее разделение с Западной окажется окончательным. Затылок головы отделан весьма небрежно, видимо, статуя находилась в нише. Рядом расположились куски рельефов номер 73-76 из арки Феодосия. Есть такой анекдот. Приглашенный на прием к Феодосию епископ Василий Селевкийский поклонился ему, но пренебрег сидевшим рядом Аркадием. Император спросил о причине такого неуважения, и тот ответил, так же и Бог обижается, когда не оказывают должной чести его сыну. Василий таким изысканным способом намекал на арианские увлечения Феодосия. Дальше идут находки из календархане. В витрине, которую можно подсветить, если нажать кнопку справа, расположились фрески, относящиеся как к латинскому, так и к византийскому периодам. Конечно, с греческой точки зрения, весь период владычества крестоносцев выглядит как одна черная дыра, но ведь люди худо-бедно продолжали жить в городе, а значит и создавать культурные ценности. Замечательное подтверждение этому и было найдено в календархане номер 7927, с портретом Франциска Осиского и сцены из его жития, где святой проповедует птицам, исполненная мастерами из крестоносного Иерусалимского королевства около 1250 года. Ее восстановление было настоящим подвигом реставраторов. Она собрана из 649 крошечных фрагментов, обвалившихся со стен церкви. Поверху идет стих из псалма «Господи, «Возлюбил я обитель дома твоего» по латыни, а внизу по-гречески написано «Мария Кириотиса», название храма до латинского завоевания. В левом нижнем углу маленькая фигурка донатора с орлиным носом, тонкими усиками и короткой бородой. Портрет относится еще к до латинской эпохе и датируется XII веком. Справа от стеклянной витрины с фреской мозаичное панно номер 7469Т с изображением Сретенья, также найденное в календархане. Исходя из новой датировки самой церкви, композицию можно отнести к середине шестого века. Это единственное доиконоборческое живописное изображение, происходящее из Константинополя. Дальше выставлены корзиночная капитель номер 1239 с монограммами Феодоры и Юстиниана, инкрустированная колонна – номер 3968 из церкви Предтечи в районе Эвдомон, современной Бакеркёй, первой половины шестого века, и еще несколько фрагментов церкви Полиевкта, капитель номер 71106 Т, инкрустированные колонны номер 5680 Т, 71121 Т и части надписи номер 5984 Т, 71115, обрывки которой мы уже видели во дворе музея. Среди украшений храма большую роль играли персидские мотивы, вероятно потому, что при Анастасии расширились контакты с сасанидами, а кроме того, муж Аники и Юлианы, Ариавинд, служил на Востоке. Рядом находится витрина с фигурками из коллекции Аники и Юлианы и фрагмент порфирового саркофага IV века, номер 806-Т, возможно, принадлежавшего Констанцию II. Он умер 3 ноября 361 года, когда шел войной против Юлиана Отступника. Белизна Мрамора и потрясающее качество отделки другого находящегося здесь саркофага, номер 4508, явно намекают на то, что он также принадлежал члену августейшей семьи, причем, судя по размерам, совсем не взрослому. Возможно, он стал последним пристанищем принцессы Пульхерии, дочери императора Феодосия I, по случаю смерти которой богослов Григорий Низкий произнес прочувствованную проповедь. Цитата. «Я вижу человеческое море, простирающееся, сколько хватает глаз. Людьми переполнен храм, церковный двор, близлежащая площадь, улицы, перекрестки, меса, боковые переулки. Все хотят взглянуть на сей священный цветок, лежащий на золотом ложе». Конец цитата. На длинной стороне саркофага два ангела непередаваемой красоты. Они как будто вылетают из поверхности камня нам навстречу. Их крылья уже почти оторвались от его мертвой массы и цепляются за нее лишь в двух точках. Ангелы, иконографически произошедшие от богини Победы Ники, с двух сторон держат венок с христограммой. Хотя таких ангелов Ник в городе много, эти, безусловно, самые красивые. Уголки глаз у них чуть вытянуты, как это характерно для скульптуры эпохи Феодосия. Губы разомкнуты. На торцах саркофага изображены по два апостола, но их качество несколько ниже. Очень забавный предмет номер 5848Т можно видеть в правой половине четвертого зала. В 1204 году венецианцы выломали статую обнявшихся тетрархов, то есть каких-то, идут споры каких именно, двух имперских властителей начала IV века, стоявшую на площади Филадельфион, и перевезли ее в Венецию, где она и по сей день украшает фасад Сан-Марко. Однако в процессе снятия скульптурной группы мародеры случайно отломали пятку у одной из фигур. Вот эта пятка и была обнаружена на месте бывшего Филадельфиона. Здесь же экспонируется изумительного качества бюст философа конца IV-начала V века, номер 2461-Т. Он был найден в районе Гедикпаша. То есть, видимо, украшал один из богатых домов на Месе. Куски мраморных рельефов и икон, номер 3930-3936, происходит из церкви Богородицы Панахрантос, X-XV века, стоявшей между Святой Софией и морским Берегом. Настоящим шедевром византийской скульптуры XI-XII веков, на следующем традиции классического искусства, является рельефная икона Богородицы номер 3914 найденное в Гюльхане, к северу от Топ-Копы. Отверстия на коленях свидетельствуют, что на них были металлические кресты. В правой руке тоже отверстие, но через него, скорее всего, лилось мирро или какая-то другая ценная жидкость. По левой стене зала идут находки из монастыря Липс. Среди них надгробная стела номер 4020 с надписью, выполненной 12-сложником. Цитата. «Начиная с этого момента, «Я обрела могилу до могилы», имеется в виду монашеский затвор. «О горе! Могила — это горькое место пребывания. Ночью я орошала подушку слезами. Когда я ела хлеб, я смешивала со слезами. Прими меня, О Христос, мой прекрасный жених, как раньше ты выполнил просьбы своей матери. Отвори нам умопостигаемый брачный чертог. Облачи нас в одеяние божественного брака и зачисли в разряд перующих. Это пишу я, дочь палеолога верная Севаста и монахиня Мария. Конец цитаты. Несомненно, здесь имеется в виду одна из внучек Феодоры, вдовы Михаила VIII, которая организовала в Липсе обитель для всей женской половины правящей династии. Из Липса же происходит арка Кивория с бюстами апостолов, номер 4570, замечательный своим грубым реализмом фрагмент изображения коня, номер 4317 и изумительная разноцветная утка номер 4328. В конце зала выставлены куски расписного оконного стекла, справа из пантократора, слева из хоры. Эти экспонаты важны тем, что позволяют усомниться в западном происхождении витража. А может быть, наоборот, латинине принесли с собой эту технику и украсили с ее помощью пантократора. Или императрица Ирина Пирожка, строительница храма, венгерка по происхождению, привезла. Это новшество с собой. Императорские саркофаги. Закончив осмотр внутренней экспозиции, мы выходим во двор. Справа по пути нашего движения у стены музея стоит подряд несколько императорских саркофагов. Так много сразу их можно было увидеть только в храме святых апостолов. Стефан Новгородец пишет об этом так, цитата, «И нег же много гробов царских, но не святы» ту целовахом грешные», конец цитаты. то есть саркофаги произвели на паломников такое сильное впечатление, что они обошлись с ними так же, как с христианскими реликвиями, облобызали их. Подойдите к этим завораживающе красивым гигантским изделиям и проведите по ним рукой. Вы увидите, что некоторые поверхности отделаны более тщательно, а другие более небрежно. Подобное различие объясняется тем, что одной стороной саркофаги были придвинуты к стене святых апостолов. Таким образом, мы можем вживе представить себе, как они стояли в мавзолее. Всего там было 10 парфировых гробов, а до нашего времени уцелело 8. 5 в музее, 2 на заднем дворе Святой Ирины и 1 без крышки во дворе мечети Нуросмания. Первым у входа стоит императорский саркофаг из парфира, номер 2391, рядом с которым лежит его гигантская крышка. Саркофаг был найден около колонны Маркиана, причем как он там оказался, можно только гадать. Дотащить его из развалин святых апостолов было очень трудно, а зачем это было делать, неясно. В саркофаге покоился император Аркадий, умерший 1 мая 408 года. Стоящий торцом парфировый императорский саркофаг номер 3156 с крышкой, скорее всего, принадлежал императору Иовиану, умершему 17 февраля 364 года. Среди причин его смерти называли угарный газ, свежевыкрашенные стены спальни, ядовитые грибы и даже неумеренное обжорство. У следующего саркофага, номер 3155, до блеска выглажена лишь боковая сторона, которой он обращен к зрителю. Наверное, около музея он стоит так же, как некогда в мавзолее. Вполне вероятно, что перед нами гробница Константина Великого. Стефан Новгородец описывает саркофаг основателя Константинополя так, цитата, «И пошед от алтаря, прямо на восток по церкви святых апостолов, ту стоит гроб царя Константина, велик, от камени багряна, аки аспиду, то есть яшме, подобно». Конец цитата. Николай Миссарит в конце 12 века писал, цитата, «В восточной стороне храма тело. Первого христианского императора Константина покоится будто на парфирацветном ложе внутри парфирового гроба. По форме саркофаг четырехугольный, немного продолговатый, но не равносторонний. Говорят, будто вместе с сыном здесь похоронена и его мать Елена. Конец цитаты. Забавно, что с течением веков один из саркофагов, и вполне вероятно именно этот, был приписан Юлиану отступнику. Во-первых, на нем единственным из императорских гробов Нет христианских символов, а во-вторых, его внешний вид отчасти совпадает с одним из поздних византийских описаний. «Цитата. В северной колонаде собора стоит цилиндровидный саркофаг парфирового цвета, в котором лежит жалкое и отвратительное тело отступника Юлиана. Конец цитаты: По утверждению одного западного паломника, из этого саркофага, не утихая с течением веков, постоянно исходило зловоние, и изливались нечистоты. То есть он был зеркальным отражением праведнических гробов, от которых столь же непрерывно исходило благоухание и текло мира. На самом же деле Юлиана, погибшего на далекой персидской войне и немедленно проклятого, никто не стал бы вести в столицу и хоронить в столь роскошной могиле. Еще один саркофаг, номер 3154, тоже порфировый, стоит торцом, и торцовая его сторона отделана более тщательно, чем остальные. Здесь, видимо, лежал Феодосий I, как раз и превративший храм святых апостолов в императорскую усыпальницу. Сам он умер в Милане 17 января 395 года, но тело перевезли в Константинополь и похоронили здесь 24 ноября. Все три саркофага найдены во втором дворе топ копы, Их явно перетащили от святых апостолов то ли из суеверных соображений, то ли ради использования драгоценного парфира. Другие саркофаги. Судя по роскошной отделке, также были императорскими. Среди них можно выделить беломраморный, украшенный крестами, саркофаг номер 6227, стоящий на верхней площадке левого пандуса. Найденный в 1969 году у вторых ворот Топкапы, этот саркофаг принадлежал, по всей вероятности, императору Ираклию. Видимо, в усыпальнице церкви святых апостолов он стоял так, что лишь к одной его стороне могли подходить зеваки поскольку именно с одного бока мрамор исписан многочисленными граффити, причем некоторые из них очень древние, до IX века. Великий Ираклий, которому удалось то, чего не смог ни один из его предшественников – уничтожить персидскую державу, скончался от водянки 11 февраля 641 года, успев стать свидетелем того, как пошли прахом все победы империи, в образовавшейся благодаря его успехам вакуум на Востоке хлынул новый неслыханный враг, с которым Византии предстояло бороться не на жизнь, а на смерть в течение последующих трехсот лет – арабы. Саркофаги пленяли воображение византийцев, особенно в позднюю эпоху, когда навыки их изготовления были утеряны. Про них сочинялись легенды. Одна гласит, что император Анастасий, похороненный в святых апостолов, взывал изнутри гроба «пожалеете меня, откройте могилу!» Ему отвечали, что правит уже другой император а он не унимался. «Неважно, отнесите меня в монастырь». Через какое-то время крышку с саркофага сняли и увидели, что Анастасий съел собственные сапоги и собственные руки. Множество простых саркофагов, находящихся как во дворе музея, так и перед его воротами, принадлежали обычным людям и перенесены с городского кладбища Византия. Из других экспонатов во дворе отметим интересную гигантскую капитель номер 8510 с орлами по бокам, а в садике Циклопический, высотой 4,13 метра, фрагмент порфирового обелиска номер 3195, другая часть которого перевезена в Венецию при султане Сулеймане. Мраморный с чудесной резьбой дверной короб, представляющий ныне часть садовой ограды, происходит из церкви Андрея. Привлекает внимание гигантская голова медузы Горгоны номер 3214. Ее сестры находятся неподалеку отсюда, в цистерне базилики. Видимо, все эти чудища раньше красовались у восточного въезда на форум Константина.